Банк Пероги Юхан серьезно занимался компьютерами, начиная с 10 лет. Но он не считает себя хакером, а лишь офисным работником, серьезно думающим о безопасности. Общаться с ним очень легко. Английский язык он начал учить со второго класса школы. Ему посчастливилось много путешествовать и учиться за рубежом. что дало ему возможность и дальше совершенствовать свой английский. Не так давно в Эстонии была очень суровая зима, почти с полярной погодой. Всюду намело сугробы, температура опускалась до минус 25 градусов по Цельсию. Стояли такие морозы, что местные жители, которые привыкли к холодным зимам, не выходили из дома без особой необходимости. Для любителей компьютеров это был прекрасный повод, безвылазно сидеть перед своими мониторами в поисках чего-нибудь поистине достойного их внимания. Одним из них был Юхан. Он набрел на интернет-сайт, который мы будем называть банком Пероге. Этот сайт выглядел вполне достойной мишенью. Он заметил, что файловая система организована так, как это принято в Unix-системах. Это сразу же обозначало круг атак, который он мог проводить. Просматривая коды источников некоторых интернет-страниц, он обнаружил скрытые переменные, которые указывали на определенное имя файла. Когда он попытался изменить значение этой скрытой переменной, стало ясно, что никто не спрашивает у него никакой авторизации. Это означало, что для банковского сервера нет никакой разницы. приходит ли к нему запрос с интернет-сайта банка или с обычного компьютера. Он изменил параметры спрятанного элемента, указывающего на файл паролей, что позволило ему вывести этот файл паролей к себе на экран. Он обнаружил, что пароли не замаскированы. Это означает, что стандартная зашифрованная форма каждого пароля была видна на экране. Таким образом, он смог скопировать зашифрованные пароли и пропустить их через свой взламыватель паролей. Этот взламыватель был хорошо известной программой с забавным названием «Джон Потрошитель», который Юхан запускал, используя стандартный английский словарь. Почему английский, а не эстонский? Здесь в качестве паролей обычно используются английские слова. Немаловажно и то, что многие эстонцы неплохо владеют английским языком. Взламыватель паролей — Работал всего 15 минут на его компьютере. Пароли были совсем простые. Английские слова с несколькими цифрами, добавленными в конце. Один из этих паролей был настоящей драгоценностью. Это был корневой пароль, который давал ему привилегии администратора. Более того, еще один сервис удаленного банкинга, аккаунт которого я обнаружил, получилось так, что на этом сервере Расположена система, реализующая эту услугу. Он не стал развивать свой успех в этом направлении, объясняя, что получение паролей — это тот предел, где я останавливаюсь. Благоразумие — вот девиз его игры. Я мог попасть в передрягу. В конце концов, я работаю в бизнесе информационной безопасности. У меня были свои резоны не причинять никому вреда. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я стал подозревать, что это ловушка, вроде горшка с медом для заманивания людей, подобных мне, чтобы потом наказать их. Поэтому я доложил об этом своим начальникам, а они передали информацию о моей находке в банк. Его открытие не повредило взаимоотношениям ни с его работодателем, ни с банком. Наоборот, его компании предложили продолжить исследования дальше, и предложить решение для того, чтобы залатать эту дыру. Компания Юхана поручила эту работу ему, полагая, что он может закончить то, что уже начал. Меня удивило то, что события развивались именно так, поскольку ситуация с интернет-безопасностью в Эстонии обстоит гораздо лучше, чем в любом другом месте. Это не мой личный вывод, а мнение многих людей, которые приехали сюда из самых разных мест. Поэтому я с удивлением обнаружил эту лазейку, и то, как легко мне удалось добраться до очень секретной информации.